Глава 36. В самом сердце замка жила королевская семья, и посторонних туда не допускали. Бал был организован за второй стеной от него. Этот замок имел очень много крыльев, достроенных в разные периоды правления предков Адариона. Крыло, где организовали бал, тоже было очень древним. Но благодаря заботе и своевременной реставрации выглядело оно с ног сшибательно. Решётки, украшены красивыми коваными цветами, Слабость у них кованым украшением, или это просто практичность, и листиками. Причем сделано было с таким мастерством, что я было подумала, они настоящие. Адрион с улыбкой пояснил, что это металл, покрытый эмалью, а самое интересное искусники, что делали эти кованные украшения, пустили по этим решеткам и настоящие цветы. Вот и гадай, где живой, а где кованный. Оказывается, вампираны те еще затейники, чего стоили фонтаны передвижные, как выяснилось. Бальная зала поражала не столько богатым убранством и архитектурой, сколько огромными размерами. Да там можно было разместить боевой звездолет разведчик Я потом поняла, почему выбрали эту залу. Народу было приглашено немерено. Сторонних не было, только по приглашениям, а кто и по приказу, но все равно многовато. Я спросила у Адариона, к чему это такое количество гостей. А он лишь пожал плечами и сказал, что у них всегда полно народу на торжествах, особенно семейных. Родни у всех оказывается как семечек в тыкве. Хотя просится другое выражение. Не все друг друга знают с детства, и дружба между родными крепкая. Вот всех и приглашают. Короче, клан — это клан. Я так поняла, что у вампиринов очень развито чувство родства. Хорошее качество, я думаю. Поинтересовалась? Ну так, на всякий. А сколько родни его родни приглашено? Выяснилось, что специально Адрион не считал но скидку где-то на 100-150, и это самые ближайшие. И сегодня они все здесь. Я испуганно на него глянула. Мне что, всех их надо запомнить? Муж засмеялся и заверил, что тут учитывают такое количество родни, и поэтому представят только нас им, а они уже сами потом наведаются в гости как-нибудь. И так постепенно я узнаю всех. Видя, с каким облегчением я вздохнула, Мои Василиски и Адрион улыбнулись. Смех Адриона привлек внимание к нам одной дамочки. Да с подругами. Они подошли к нам и обратились к Адриону. Рады приветствовать вас, принц Адрион. Давно не виделись. Вы все в делах и заботах империи. Все по поручению его высочества отсутствуете. А мы скучали по вашему обществу. При этом все дамы поедали глазами моего мужа. Надо сказать, чтобы не привлекать к нам излишнее внимание. Мы укрыли наши гербовые регалии. Я накинула пашмину, как это делала на балу империй, а мужья повернули гербовые перчатки внутрь ладоней. Венцы власти они не надели, ни обряды проводить, всего лишь на балу присутствовать. Поэтому дамы приняли нас за приглашенных, а не за виновников торжества, и не особо обращали на нас внимания, продолжая осаждать Адариона. Он отвечал им вежливо, Но, видимо, ему это надоело, и, не получив от меня помощи, чтобы избавиться от назойливых дам, предпочел ретироваться под благовидным предлогом. Говорить дамам о том, что он мой муж, ему не следовало до объявления королём о его новом статусе. Как только он ушел, дамы обратили внимание на меня. И взгляды мне их не понравились, а обращение ко мне тем более. «Не знаю, кто ты и твои мужья, но советую держаться от принца Адариона подальше». И даже не думать о том, чтобы взять его в свой гарем. Пожалеешь, я герцогиня Варун, а ты, провинциалка, мне неровнее и не соперница. Вот это язва. Я посмотрела на мужей, те лишь улыбались. Или сдерживай, чтобы не заржать. А ведь она права, я ей неровнее и не соперница. О чем ей сообщила, а еще попросила быть моей подругой и ввести меня в здешнее общество поскольку и насчет провинциалки она права. Я издалека. Из такого места, в котором никто из присутствующих на этом балу и не был никогда. А что? Я правду сказала?» Герцогиня величественно согласилась, а ее подружки припевал и снисходительно приняли меня в свою стайку. Вот не знала, что на балах может быть очень даже интересно. По протоколу официальное сообщение о том, что член королевского клана нашел себе жену, «Должно было быть чуть позже. Это для того, чтобы народ успокоился, нахвалился нарядами и поделился друг с другом последними сплетнями». Так шепнул мне на ушко Викториан, пока мы следовали за герцогиней Варун. Она знакомила меня с местной знатью, взяла шефство надо мной. Меня и моих василисков приняли за вампиранов. Внешне мы не сильно отличались. Мои ушки были скрыты локонами, а моя королевская броня скрывала мою тонкую нежную кожу и мой запах. И герцогиня Варун не только знакомила меня с достойными, по ее мнению, вампиранами и вампиранками, но и последние сплетни сообщила. А там было что послушать.